Глава 991. Ритуал без ответа. По окончании личной беседы Клейн велел миру обернуться к Атлее. «Пожалуйста, сообщите королеве Тайн, что я хотел бы с ней встретиться, чтобы кое о чем поговорить». Определение точного времени и места встречи оставляя на её усмотрение. «Королева Тайн? Так значит, мисс Отшельник представляет знать пяти морей». Сначала изумившись, Леонард начал понимать. «В чём дело?» Мысленно нахмурилась Котлея, словно почуяв опасность. «Я передам ей ваше намерение, но не обещаю, что она согласится». «Хорошо». Мир просто кивнул, показывая, что все в порядке. Здесь Дереку наконец-то выпало возможность задать свой вопрос. «Послушайте». Взглянув на мистера Висельника и мистера Мира, он продолжил. «Ритуал, необходимый для моего продвижения до Жреца Света, требует чистой тьмы». Мне нужно похоронить своё тело в нетающем льду. В Серебряном граде такой лёд найти нетрудно. Но как мне создать чистую, но безопасную темноту? Так, вот каков ритуал продвижения в Жице Света. Солнышко, несомненно, честное и простодушный. Из-за недостатка опыта и знаний Одри не могла предложить ничего существенного. Она лишь бросила взгляд на человека, который, по её мнению, способен решить подобную проблему на мистера Мира. Мир поднял руку, чтобы потереть виски. потому что Клейн пытался поскорее придумать решение. «Ах, во внешнем мире найти чувство тьмы легче лёгкого, чего не скажешь о нетающем льде. Но в Серебряном Граде всё наоборот. Там тьма смертельно опасна. Стоит ей поглотить тебя, и рискуешь исчезнуть без следа или пострадать от нападения странных монстров. Я могу попросить Леонардо снабдить меня шармами из домена Вечной Ночи, а затем применить некоторые силы мир над Туманом». С помощью молитвы «Солнышко» я могу создать область искусственной тьмы. Проблема в том, что я не могу заранее определить, не несёт ли она ту же опасность, с какой обычно сталкиваются жители Серебряного Града. Предсказание мне не поможет, потому что если я сам не являюсь участником событий, то могу определить то ли, когда им стоит заняться. А в таких обстоятельствах слишком много факторов и источников опасности. Да, позже вызову и спрошу у Ороца. Клейно раньше размышлял над проблемой продвижения «Солнышко», Но так и не нашёл ответа. Видя, что мир молчит, Леонард, который как раз хотел сказать, что «создать чистую тьму проще простого», медленно закрыл рот. Он начал размышлять над словами мистера Солнца и заметил слово, на которое сначала не обратил внимания «безопасное». «В земле, забытой богами в Серебряном Граде, тьма опасна?» Леонард примерно уловил ключевую мысль, но из-за своего непонимания ситуации не смог ничего предложить. Наконец заговорил Элджер. Он взглянул на Деррика и сказал, «Я помогу вам собрать информацию и отыскать решение, но в процессе вам, возможно, потребуется предоставить некоторую помощь, чтобы убедиться в шансах на успех». «Без проблем», — ответил Деррик без колебаний. И сразу добавил, «Не нужно торопиться. У меня есть ещё около месяца. Прежде чем я закончил своё неозеленноторелся». Элджер слегка кивнул, давая понять, что не стоило и напоминать. А Катлия в задумчивости сказала Дерику. «Возможно, мы можем рассмотреть проблему с другой стороны. Ваш ритуал продвижения не продлится слишком долго. Мы можем просто увеличить время, в течение которого вы сможете продержаться в чистой тьме, чем решим проблему. Я помню, как вы упоминали, что пребывание в темноте при нулевом освещении чревато двумя опасностями. Первое — нападение странных монстров. А вторая- загадочные исчезновения сродни испарению». «В первом случае все просто. Вы можете запросить у Су-Главы определённый запечатанный артефакты или попросить его встать на рядом с вами. Ну а втором я знаю недостаточно. Можете попробовать спросить у Главы». Дерик тщательно обдумал эти слова и внезапно осознал, что такие рассуждения имеют право на существование и шансы весьма велики. Он немедленно ответил с приятным удивлением. «Благодарю, мисс Отшельник». Прошли секции обмена мнениями, обучение... и постепенно собрание близилось к концу. Видя, что почти конец, Клейн слегка постучал пальцем по краю стола. «Давайте закончим на сегодня. Повинуемся вашей воле!» Одри остальные встали и с почтением поклонились. После того, как они исчезли из мира над Серым Туманом, Клейн сам вернулся в реальный мир. Сначала он достал бумажного журавлика, которого сложил Уилла Септин. Разложив его на столе, он взял карандаш и просто написал «Есть разговор!» Сложив журавлика и убрав под подушку, Клин улёгся в постели наконец-то вздремнул после обеда. В своём туманном сне он снова увидел чёрный равнинный возвышающийся шпиль. Пройдя через равнины и деревянные двери, Клин оказался у знакомого уголка, из густой тени выехала чёрная детская коляска, и Уэлла Септин, завёрнутый в серебристый шёлк, пососывая большой палец правой руки, произнёс сердитоносмешкой. «Вы становитесь всё более и более невежливым!» Клейн сухо рассмеялся и ответил. «Но с нашими отношениями нет необходимости в подобных любезностях!» Уилла Септинг хмыкнул. «В чём дело?» «Дело в том, что недавно я столкнулся с аватаром Амона!» «Прямо ответил Клейн!» Рот младенца приоткрылся, словно он собирался разреветься, и ему потребовалось огромное усилие, чтобы взять себя в руки, когда он заговорил. «Я родился меньше месяца назад!» «Я же ничего от вас не прошу. Только хотел задать вопрос». Быстро добавил Клейн. Уэлла Септин помахал своей пухлой ручкой. «Слушаю». Клейн сразу же улыбнулся. «Аваторомона может похищать чужие судьбы и появляться за меня их личности. Я бы хотел знать, как мне распознавать такую жуткую силу». Уэлла Септин хмыкнул и ткнул указательным пальчиком в небо. «Молите о помощи!» Похоже, используя силу Серого Тумана... можно обнаружить изменения в судьбы». Клейн вздохнул с облегчением, ощутив себя более уверенным. Под этим «использованием» он имел в виду марионетку для молитвы Шуту, когда он поднимался в мир над Серым Туманом. Через свечение означающего верующего он мог осматривать окрестности в поисках каких-либо аномалий. В каком-то смысле это было равносильно усиленному истинному зрению Шута. «Но проблема в том, что я не могу оставаться над Серым Туманом всё время, чтобы постоянно наблюдать». Ведь нельзя исключать, что именно когда я не буду смотреть, Амон успеет явиться на улицу Бьёкланд и натворить делов. Подумал Клейн и задумчиво спросил. «Возможно, вам есть ещё что-нибудь сказать?» Уэлла Саптин отвернулся от Клейн и пробормотал. «Вам нужно навестить меня и моих родителей один раз на этой неделе, во время полдника. Нет проблем». Без колебаний согласился Клейн. Только тогда малыш повернул голову и захихикал. «На следующей неделе...» «Примерно в среду или четверг. В вашей судьбе могут произойти перемены». «Вот как». Задумчиво кивнул Клейн, наблюдая, как чёрная колёска медленно удаляется в тень. Очнувшись ото сна, он собрал свои вещи и незамедлительно начал сооружить алтарь. Сейчас целью его молитвы была богиня вечной ночи, а не искусственная смерть. Так было надо, чтобы помешать Омону обнаружить источник волнения через изменения в судьбе и таким образом не дать заметить что-то неладное. Как может благословенной вечной ночи молиться искусственной смерти? После подготовки ритуала Клейн провёл рукой по лицу и превратился в хладнокровного Германа Воробье, отчего его рост немного снизился. Клейн зажёг две свечи спереди, а затем третью обычную свечу, представляющую его самого. Из двух свечей спереди одна была с ночной ванилью и сонным цветком и символизировала вечную ночь, а другая с цветками белого каштана и дикой розы — сокрытие. Сотворив Стену Духовности, он капнул эфирного масла полной луны и зажёг немного травяного порошка для обложения богини. Постепенно он завершил ритуал. Ближе к концу Клейн сделал два шага назад, активировал своё духовное зрение и тихо пропел: « «Я молю о силе тёмной ночи, я молю о силе таинства, я молю о благословности богини». В Бэкленде я столкнулся с аватаром мамона. Он собирал ассенцию по глубокой пути мародёра. Я прошу о благосклонности сокрытия, чтобы завершить миссию по уничтожению аватаров Эредика. Ночная ваниль, во власти Аллы Луны, прошу, передай мою мольбу богине. Лунный цветок, во власти Аллы Луны, прошу, передай мою мольбу богине. Закончив клин, какое-то время терпеливо ждал, но ничего не происходило, ответа не последовало. Интересно. Богиня находится в критическом периоде обретения контроля над уникальностью Пути Смерти, и не может реагировать на необычные просьбы? Должен ли я тогда помолиться искусной смерти? В конце концов, благословение сокрытия перекроет Аммону взор, и тогда источник волни и судьбы не укажет на меня». Хмурился Клейн, завершая ритуал очищая алтарь. Он чувствовал, что нужно искать другие решения, а когда закончил обернулся, готовясь отправиться к креслу, перед Клейном возникла фигура. На ней была простая льняная мантия со следами заплаток, На талии пояс древесной коры, по плечам спадали чёрные волосы, и она была босой, с ногами, покрытыми ранами и пылью. Леди с совершенно обычными чертами лица, и хотя её призрачные чёрные глаза ничем не отличились от глаз обычного человека, но просто глядя на неё, Клин испытал чувство необычайного покоя безмятежности, несмотря на то, что в нём поднималось чувство тревоги, оно не могло переселить умиротворение.